Глава шестьдесят 64. Тиф. В зале аукционного дома пахнет духами и лимонным освежителем воздуха. Тиф наблюдает, как люди, в основном пожилые и белые, делают заявки на антикварную мебель, дорогую посуду и даже спортивные реликвии. Сиф ловит себя на том, что мечтает, какие из этих предметов она хотела бы иметь в том своём доме, который купит на деньги от продажи картин. Рядом с ней сидит мужчина и Тиф подтягивает сумочку поближе к себе. В сумочке две тысячи долларов наличными, которые она получила, заложив старинные золотые карманные часы, одолженные два дня назад из дома, где она убиралась. Хозяева уехали на месяц. Тив планирует перепродать стол, на эти деньги выкупить часы и вернуть их обратно, прежде чем хозяева заметят пропажу. 14 предмет предлагаемый на аукционе письменный стол Честера Монгомери. Письменный стол Вутона, XIX век, два года назад был отреставрирован. Фотографии на экране демонстрируют стол с разных ракурсов. Мы начнем торги с пятисот долларов. Кто-нибудь? Пятьсот долларов за стол Вутуна? Тиф поднимает табличку. У нас есть пятьсот. Кто-то еще? Тиф оглядывает зал. Большинство людей сидят в своих телефонах. Очевидно, они пришли сюда за другим товаром. Кто-то еще? Шестьсот за стол, последнее предложение. Тиф улыбается. Она провела исследование и выяснила, что такой стол может уйти за пару тысяч. Она достанет содержимое из секретного ящичка, а затем перепродаст его с прибылью. Прожектор Майк будет ею гордиться. Пожилой итальянец в фетровой шляпе поднимает табличку. Вот чёрт. Хорошо, у нас есть 600 за стол. Как насчёт 700? Тиф поднимает табличку. Дама предлагает семь сотен». «Восемьсот. Мужчина в шляпе даёт восемьсот. Девятьсот. Леди предлагает девять сотен. Тысячу. Мы на 1000, Одиннадцать сотен. «Одиннадцать», — говорит Тиф. Хорошо, есть одиннадцать сотен, кто двенадцать?» Мужчина в шляпе долго колеблется, но поднимает табличку. Тиф облегченно вздыхает. Если он колеблется на 12, он не дойдет до двух тысяч. «Двенадцать от мужчины в шляпе. Кто хочет предложить тысяча триста?» Тиф уверенно поднимает табличку. Нет причин давать итальянцу повод решить, что она близка к потолку. Дама предлагает тринадцать. Будет четырнадцать?» Дверь открывается. Пожилая азиатка в инвалидном кресле подкатывает к четвертому ряду. «Четырнадцать сотен. Последнее предложение — четырнадцать». Мужчина в фетровой шляпе поднимает табличку ниже, чем в прошлый раз, словно надеясь, что аукционист ее даже не увидит. «Четырнадцать сотен от нашего друга в фетровой шляпе. «Полторы тысячи», — говорит Тиф. «Дама предлагает пятнадцать сотен, кто-нибудь даст шестнадцать». Все взгляды обращаются к мужчине в шляпе. У нас будет шестнадцать». Аукционист смотрит на итальянца, но тот качает головой. Хорошо, последнее предложение за стол Вутона Шестнадцать сотен от дам в шляпке. Тиф оглядывается и видит, что женщина в инвалидной коляске подняла табличку. «Тысяча семьсот?» Тиф, взволнованный появлением нового конкурента, поднимает табличку. «Тысяча семьсот от нашего первого претендента, Восемнадцать сотен. Женщина в инвалидной коляске поднимает табличку. Как насчёт 19? Тиф поднимает табличку. Кто-нибудь две тысячи?» Женщина в инвалидной коляске поднимает табличку. «Двадцать одну сотню. «Две тысячи для Тиф потолок. В кошельке у неё есть ещё долларов семьдесят пять. И если поищет в машине, может, и наскребёт «Двадцать одна», — говорит Тиф. Женщина в инвалидной коляске не ждёт вопроса аукциониста. Она высоко поднимает свою табличку. Это 2.200, мам спрашивает аукционист. Женщина в инвалидной коляске кивает. 23 сотни. Это на 300 выше потолка. Сбегать к банку, но у неё нет с собой зарплатного чека. Какие украшения она может заложить? Наберётся ли там на пару сотен долларов? Последнее предложение двадцать три сотни, говорит аукционист. Тиф еще не закончила подсчеты, но поднимает табличку. Есть двадцать три, а как насчет насчёт четырех?» Азиатков в инвалидной коляске снова высоко держит табличку. Она вообще ее не опускала с прошлого раза. «Двадцать четыре. будет двадцать пять» у Тиф нет пятисот долларов, она и найди трех сотен, скорее всего, не набрала бы. Аукционист смотрит на Тиф. Две с половиной за стол Вутона последнее предложение. Удрученная, Тиф бредет к выходу из аукционного дома. Она уже возле двери, когда работник выносит из комнаты старинную лампу и идет мимо охранника. Все товары в этой комнате. Ей ведь не нужен сам письменный стол, только доступ к нему. Если секретное отделение такого размера, как описал плотник, его содержимое должно поместиться в её сумочке. Тив подходит к охраннику. Как дела? Отлично. Он не выглядит на отлично, он выглядит раздражённым. Я надеялась взглянуть на один из товаров. Нет не могу». Но я на секунду Тот же ответ. А я не собираюсь ничего воровать, просто посмотрю, ручаюсь. А я ручаюсь, что мне платят восемь долларов в час за то, чтобы люди не заходили в эту комнату. Он заговорил о деньгах, намекая, что принимает решение на финансовой основе. Тиф лезет в сумочку и достает две двадцатки, но он не берет. Да ладно вам. Я только войду и выйду, быстрее, чем этот разговор. Нет, Я дам сто». Видите вон ту камеру? Ти следует взглядом за его пальцем к камере слежения в дальнем углу вестибюля. Да ладно. Мы же знаем, что никто не проверяет запись, если нет никакого инцидента, а инцидента не будет. Мне только нужно кое-что увидеть за две минуты. «Леди, вы можете говорить со мной хоть весь день». Мне платят за то, чтобы я тут сидел, так что не имеет значения, спросите вы меня еще сто раз или уйдете, а я продолжу смотреть на стену. «Да пошел ты, толстяк. Да пошел ты, толстяк. Она уходит, думая, что все же не стоило критиковать его вес. Тиф выходит на улицу. У нее есть голосовое сообщение от клининга Ди. «Ее следующая работа отменена. Она не только теряет 35 долларов, она теряет случай вернуть старинные золотые часы, когда выкупит их из ломбарда. Тив перезванивает администратору Глории. Ты получила мое сообщение, спрашивает та. Да, но я не могу потерять эту работу. Мне очень жаль. Нет, уж подожди. Извини, что не выразилось достаточно ясно. Ты поступала так со мной слишком много раз. Мне приходится планировать свой день. У меня есть сын. Если ты отменишь эту завтрашнюю работу, я ухожу, а ещё позвоню Рае и расскажу ей об этом дерьме. В телефоне долгая пауза. Ладно, она твоя, говорит Глория и отключает связь, не удосужившись попрощаться. Разговаривая по телефону, Тиф нервно расхаживала вдоль здания. Сейчас она снова подошла к дворику сбоку аукционного дома и видит того самого охранника в тени вечно вечнозелёного ясеня. Он что-то бурно обсуждает по телефону. Есть ли там ещё один охранник на посту? Она возвращается в вестибюль. Кресло охранника стоит пустое. Без колебаний Тиф забегает в комнату с товарами. Предположение, что в комнате будет несколько десятков предметов, не оправдалось. Их там сотни, если не тысячи. Тиф идёт вдоль рядов. Стол, и в тот же момент слышит, как открывается дверь. Тиф открывает старинный пароходный сундук и залезает внутрь, накрывает себя крышкой. Она ждёт, кажется, минут пять. приоткрывает крышку, чтобы выбраться, но видит на другом конце комнаты двоих мужчин, которые пришли забрать диван. Она опускает крышку, но оставляет щёлкну. Слушает, как они несут диван, наталкиваясь на другие предметы, и наконец уходят. Плотник в Palm Springs рассказал ей, как устроен секретный отсек, но Тиф требуется пять минут, чтобы найти ту защёлку. Наконец она снимает ложную стенку. Чёрт, пусто. Тиф просовывает руку дальше, и её пальцы нащупывают ключ. Она достаёт его, металл холодит её ладонь ключ на чёрно-красном кольце и брелок с номером 302. Двое работников аукциона заходят внутрь, чтобы забрать ещё один предмет. Тиф сует ключ в карман, два парня её видят. Она изо всех сил старается выглядеть так, словно имеет право тут находиться. То ли они на это купились, то ли им всё равно. Работники направляются в дальний конец комнаты, а Тиф идёт к выходу. Охранник вернулся на свой пост. Он встаёт перед ней. Я вам что говорил? Теперь вам придётся пройти со мной. Мгновение Тиф не может найти слов. Её мозг слишком занят тем, что кричит. Она на испытательном сроке и не может этого допустить. «Ну уж нет. Не бросайтесь камнями из своего стеклянного дома. Не отпустите меня и будете объяснять боссу, почему вместо того, чтобы сидеть в этом кресле, вы на улице болтали по телефону со своей девушкой. Она идет к выходу, боясь, что он попытается ее остановить, но не слышит за спиной тяжелых шагов. Выйдя из двойной двери, Тиф бежит к своей машине.